Мы идем, детка. Микаэль спотыкался почти на каждом шагу. Тащиться от шахты по склонам подковых Йорикен оказалось тяжелее, чем он думал. Причина усталости была проста, как стук камешков. Он совершенно позабыл про еду. Последние сутки он только и делал, что облизывал стены шахты в поисках воды. Может, это и не самое правильное занятие, но точно интересное. Он научился определять стены, на которых скапливалась влага. Лишь единожды он нашел настоящий ручеек, но быстро потерял его во тьме. При этом умышленно избегал любых источников света. Ему нравилась шахта такой, какой ее принимала серая невеста. Темень, тишина, вонь крови. Севграй даже проявила к нему благосклонность и бросила этим утром комок чего-то вонючего. Что это было? Ушка, Кожица? Плевать. Он проглотил это так быстро, что заболели грудина и живот. Изобразил чертова пеликана. Потом Микаэль еще с минуту ущерился во тьме, надеясь, что Севграй видит его сумасшедшую благодарность. «Ты такая губная крошка! С твоим умом и моим языком...» «Наши дети будут работать на центральном телевидении!» Он хохотнул и помахал кайлом собрать им по стае. Со стороны лилихея неслись меховые молнии. Волки-оборотни, повинуясь зову серой госпожи, присоединялись к походу за последними чадами мертвого городка. Они напоминали темные ручьи, несшие злобу и рычание. Колоссальное облако благословляло их, давая шанс охотиться при тусклом свете дня. Волки держались чуть позади. За ними следовала волна животного смрада. Только от севграя пахло чистым и прохладным камнем. Минувшей ночью она тоже не позволила никому из самцов приблизиться к ней. Но мужчины Лилихейма закончились, а значит, остался только он. «Микаэль, скуглун к твоим услугам, крошка!» С губ Микаэля опять полилась несуразная песенка. «Луна поет, пора, пора. Мы взлетим выше неба, детка, и окажемся в чудесной стране. Только я и ты, только я и ты, детка!» Вдалеке показалась небольшая площадка со столами и дурацкой аркой, надпись на которой никак не удавалось разобрать. На стоянке расположились три машины. Синий пикап, принадлежавший придурку Эджилу, канареечный Фиат и серый кроссовер. Из-за столика поднялись две фигурки. Хозяйка Аркадии и сержант.